Лошадь. Это животное считается одним из самых верных спутников человека, и его изображения появляются уже в первобытном искусстве. Оно олицетворяет положительную жизненную силу, но в то же время этот образ может иметь и негативный смысл, к примеру, быть символом похоти. В античной мифологии лошади запряжены в колесницы самых разных божеств, и цвет животных может характеризовать само божество. белые лошади присваивались положительные оценки, поскольку белый считался священным цветом, его относили к небесным богам, а черных животных — к подземным божествам. Колесницу бога Солнца везут белые лошади, а черные тянут колесницу Аида Плутона, бога подземного мира. Один из таких символов, известных и популярных до сих пор, — образ крылатого коня Пегаса. В мировой культуре Пегас — символ вдохновения, покровитель творческих людей. Его принято считать олицетворением доброжелательной силы, справедливости, мудрости, божественного проведения, воплощением славы и красноречия. Пегас был любимцем Мусс и проводил много времени с ними на горе Парнас. Крылатого коня часто изображают вместе с юношей Белерафонтом, которому нужно было убить чудовище, Химеру, но один он не мог справиться с этой задачей. На помощь пришла богиня Афина, рассказавшая ему о Пегасе и подарившая золотую уздечку, с помощью которой Белерафонт смог поймать и оседлать крылатого коня. А затем они поднялись высоко в небо, и Белерафонт, взяв в руки лук, стал сверху пускать стрелы в Химеру до тех пор, пока чудовище не было убито. Герой так возгордился совершенным подвигом, что захотел рассказать об этом богам. Верхом на Пегасе Белерафонт вознесся на Олимп. Однако боги решили наказать юношу за горделивость и тщеславие и испугали коня, чтобы он сбросил Белерафонта. Пегас, перед которым неожиданно появился огромный овод, резко взлетел вверх, и всадник, не удержавшись, упал с большой высоты. С давних времён образ лошади был связан с героями. В Древнем Риме победивший военачальник ехал на триумфальные колесницы, запряжённые белыми лошадьми. Белого цвета был и буцефал, которого приручил Александр Македонский. В дальнейшем герои, короли и воины будут часто изображаться на лошадях, как в скульптуре, так и в живописи. В религиозных сюжетах скачущими на конях предстают всадники апокалипсиса. Но в то же время, как всадники, изображались и многие святые. Святой Георгий, побеждающий дракона, святой Мартин, делящийся своей мантией с нищим. «Святой Губерт» и «Святой Евстахий». В сцене распятия кони римлян могут отворачиваться от Христа, что указывало на неверие их всадников. Отцы церкви придавали образу лошади негативное значение, превращая ее в аллегорию похоти и гордости. Последняя изображалась в образе человека, низвергнутого своей лошадью. И именно такая трактовка часто встречается в средневековых циклах, посвященных семи смертным грехам. Сэр Фредерик Лейтон. «Персей спасает Андромеду» 1896. Согласно древнегреческому мифу, Пегас появился на свет из капель крови горгона-медузы, убитой Персеем.